Глава двадцать Шпионские страсти. Вот оно мне надо. Продолжаю ругать себя самыми последними словами. Руки трясутся, в туалетной кабинке тесно, но переодеваться надо. Вот и приходится так изгаляться ради шпионской игры в попаданца, спасителя мира. В итоге из вокзального туалета вместо яркого гостя северной столицы вышел неприметный молодой человек. Классика жанра. Хотите увидеть мой прикид? Вспомните незабвенного Данилу Багрова в «Брате». Только вместо плаща на мне рабочий халат. Сверху дурацкая спортивная кепка с надписью «Таллин». Такие выпускали к Олимпиаде 80. Через роговые очки с толстыми линзами. Плохо видно, то и дело их приходится поднимать. Зато в случае чего запомнят какого-то идиота в дурацкой кепке. Отвлечение внимания на детали. Конспиратор хренов. Наверняка все можно было сделать и проще. Камер в этом времени еще нет». Милиционеры расслаблены, на меня не обращают внимания. Никаких рамок и проверок документов на входе. «Счастливые люди!» Я спокойно двигаюсь по перрону вглубь станции, туда, где обычный человек никогда не бывает. Сегодня для будущего важный день. Я не зря притворялся, что прячусь с сигаретой за углом. Ушедший по своим делам рабочий оставил пустую тележку без присмотра. Вот и зря. Кто-то очень умный быстро сделал ей ноги. «Эй, ты куда катишь?» Футы, спокойно, никто никуда не бежит. Я это, мне на московский поезд, почту. Незнакомый мужик с сомнением оглядывает мою фигуру. Почему без рабочих перчаток? Получи обязательно на складе. Нечего мне тут технику безопасности нарушать. Новенький, что ли? Ага. Главное, лыбиться, когда он. Видимо, местный начальник меня за него и принимает. Горестно вздыхает и показывает в сторону виднеющейся пристройки. Корреспонденцию получишь там. — Везешь на пятый путь. Почтовый вагон в начале поезда. Все понял? Ага. Молодец, дядя. Сделал исполнение моей миссии по спасению человечества намного проще. Хорошо сказал. Мне бы романы писать. Ха-ха. Как-то разом прибавилось уверенности и бодрости. Я ж не для себя стараюсь. Для вас, дураков конченых, Вон сколько вокруг мусора и бардака. Сложно на своем рабочем месте порядок навести. Так страну и просрали сволочи» а я тут отдувайся. Работаем не стоим, куда дальше-то? Тумбообразная тетя с сигаретой в зубах скептически меня осмотрела с ног до головы. Мне бы в актеры податься, сгорбился, строя из себя задохлика. Московский? Ага. Главное не выходить из образа Дауна. Чего с него возьмешь? У нас на Руси, как ни странно, ног к дуракам всегда относились с некоторым пиитетом. Я быстро перекидываю на тележку мешки, ящики и свертки. Незаметно прячу там и свой. Больно он уж торчал из-под одежды. И сразу как будто гора с плеч свалилась. Я распрямился и улыбался уже искренне. Работница почты озадаченно хмыкнула и уже более теплым тоном осведомилась. «Куда катить, знаешь? Пятый путь в начало поезда. Ты смотри, какой молодец. Продолжай в таком духе, и я за тебя словечко замовлю. Ко мне пойдешь?» Смотри, у нас за ночные смены доплата и премии бывают. Что, совсем у них плохо с персоналом? Хотя почта точно не тот вид деятельности, куда рвутся. Даже грузчиком в магазине будешь больше иметь в качестве бартерных сделок и доступа к дефициту. Хороший трезвый грузчик сам всегда являлся дефицитом. Не дергайся ты так, ровнее, равнее Хотя чего с Дауна взять? Эй, стой, куда мою тележку поволок? Ёшкин кот его за ногу. Как не вовремя этот нерадивый мужичок появился. Хотя посылки уже в вагоне, так что терять мне нечего. Мои вещи на вокзале в камере хранения, а этот халат бросить не жалко. Я прыгаю на свободные пути, ныряю под следующий поезд и бегу в сторону забора. Хорошо все-таки заниматься спортом. Товарищи шпионы, никогда не монкируйте физкультурой. Она вам еще пригодится. Как я бежал. Это надо было видеть и через забор перемахнул одним прыжком. Затем запаленно огляделся и заметил подходящий для переодевания закуток. Халат долой, рубашку поправить и джемпер другой стороной надеть. Да не дергайся ты так. Фу, бандитов не испугался, а тут руки трясутся, что застегнуть пуговицы не могу. Нет, шпион из меня никакой. Так, осторожно выглядываем. Да тут всем пофиг. Большой город, народу полно. Так что ходу, ходу... Бывшая столица империи встретила меня солнцем и теплом. Так что поеду, пожалуй, на Васильевский остров так, без куртки. Уже на Невском достаю взятую мамой план проезда по Ленинграду и нахожу искомый троллейбус. На душе радостно. Я сделал свой ход. Когда интересно ждать ответа. Почта доставит пакет, скорее всего, послезавтра. Не знаю, успеет ли рассмотреть домайских праздников. Берем самый длинный вариант. Пока дойдет до нужного человека, пока решат, что делать. Наверняка и с верхами следует согласовать. В июньский номер уже могут не успеть. Так что будем ждать июля, а то и августа. Как раз успею провести раскопки и отправиться на так называемую инструктивку. Базу, где нас будут готовить к работе вожатыми в пионерских лагерях. Своеобразная практика для студентов. Мы же все-таки педагогический институт. А вот и мой троллейбус. Я бы на вашем месте, молодой человек, не стал бы так доверять саксону грамматику. Вот тут у меня и его вольный перевод. Тогда биармцы сменили силу оружия на искусство своего волшебства, дикими песнями наполнили они свод небесный, и мигом на ясном до тех пор солнечном небе собрались в тучи и полил проливной дождь, придавая печальный облик еще недавно лучезарной окрестности. Что здесь правда, а что вымысел? Почему же? Обычно эти саги достаточно подробно описывают походы, например, в саге о Болове святом, как Карли и Тарир Собака со своими людьми отправились торговать в Бьермаланд и заодно пограбить. Ну а то, что они немного приукрашены, так это и понятно. Всякая легенда, суть произведения художественная. Пожилой седобороды мужчина с интересом слушал меня. На его памяти именно эти ссылки на документы никто и никогда не требовал. Мне его телефон дали по блату, и ведущий научный сотрудник кафедры любезно согласился помочь мне в помощи и переводе. То есть вы предлагаете отделить рассказ о собственном путешествии от привлеченной для увлекательности мифологии? Матвей Иванович, а ведь люди в том времени воспринимали окружающий их мир совсем по-другому. Это нам смешно считать, что где-то там наверху живут боги Асгарда, а викинги искренне видели их присутствие в окружающем мире. Каждый уголок леса или озера был населен потусторонними существами, троллями, ульдрами. И они видели их с детства, ежедневно ощущали их присутствие. Для них это была норма. «Интересный взгляд», — ученый усмехнулся в бороду. «Так уж и видели. Это вопрос веры и психологии. Знаете, в медицине есть эффект плацебо. Но иногда ведь оно на самом деле действует». «Человеческое воображение», — задумался Матвей Иванович. «Вы правы». Если бы не было его, то и Гомер не написал бы Одиссею. Я даже думаю, что так было принято. Всегда приукрашивать собственные подвиги. Ведь доказательства их все равно уже были представлены публике. Да и соратники сидели здесь же, за першественным столом. То есть вы думаете, что какая-то историческая основа в этих сказаниях присутствует? Безусловно. Смелое заявление. Но вы еще молоды, и у вас есть время доказать или опровергнуть. «Дерзайте! Что-то еще требуется сегодня от меня?» «Да нет. Огромное вам спасибо за помощь. Мне еще на самолет». На улице уже заметно похолодало, так что еле добежал до камеры хранения. На вокзале было спокойно. Да и что, собственно, случилось? Какой-то недоразвитый захотел поиграть в почтальона. К тому же он ничего не испортил. Так что, думаю, это маленькое происшествие не выйдет за пределы трудового коллектива. В метро была такая же толкучка, как и в будущем. Я размышлял о том, смогу ли привыкнуть когда-нибудь к ней. Да и климат в Питере так себе. Получается, что все-таки Москва. Хотя куда мне спешить? Впереди вся жизнь».